Прощание только отчасти было виной той неловкости, которую он ощущал при мысли о предстоящей встрече. «Опять у тебя начинается», — сказал он самому себе. «Но, я думаю, не найдется человека, который не чувствовал бы себя слишком молодым для этого». Он не хотел назвать это так, как следовало назвать. «Брось», — сказал он самому себе. «Брось, тебе еще рано впадать в детство». «Прощай, Гуапа», — сказал он. «Прощай, зайчонок». «Прощай, мой Роберту. — сказала она, и он отошел туда, где стояли Ансельму и Агустин, и сказал. — Вамонос! Ансельму поднял тяжелый рюкзак. Агустин, навьючивший все на себя еще в пещере, стоял, прислонившись к дереву, и из-за спины у него поверх поклажи торчал ствол пулемета. — Ладно, — сказал он. — Вамонос! Все втроем зашагали вниз по склону. — Буэносуэрте, Дон Роберто! — сказал Фернандо, когда они гуськом прошли мимо него. Фернандо сидел на корточках в нескольких шагах от того места, где они прошли, но сказал он это с большим достоинством. — Тебе тоже, Буэносуэрто, Фернандо, — сказал Роберт Джордан. — Во всех твоих делах, — сказал Агустин. — Спасибо, дон Роберто, — сказал Фернандо, не обратив внимания на Агустина. — Это не человек, а чудо, — инглес, — шепнул Агустин. — Ты прав, — сказал Роберт Джордан. — Помочь тебе? Ты нагрузился, как вьючная лошадь. — Ничего, — сказал Агустин. — Зато как я рад, что мы начали. — Говори тише, — сказал Ансельму. — Теперь надо говорить поменьше и потише. Вниз по склону осторожно, Ансельму впереди, за ним Агустин, потом Роберт Джордан. Ступаю очень осторожно, чтобы не поскользнуться, чувствуя опавшую хвою под веревочными подошвами. Вот споткнулся корень, протянул руку вперед и нащупал холодный металл пулемета и сложенную треногу. Потом боком вниз по склону сандалии скользят, взрыхляют мягкую землю, и опять левую руку вперед, и под ней шероховатая сосновая кора. И вот, наконец, рука нащупала гладкую полоску на стволе, и он отнял ладонь клейкую от смолы, выступившей там, где была сделана зарубка, и они спустились по крутому лесистому склону холма к тому месту, откуда Роберт Джордан и Ансельмо осматривали мост в первый день Ансельму наткнулся в темноте на сосну, схватил Роберта Джордана за руку и зашептал так тихо, что Джордан еле расслышал его. Смотри, у них огонь в жаровне. Слабый огонек светился как раз в том месте, где Роберт Джордан знал дорога подходила к мосту. Вот отсюда мы смотрели, сказал Ансельму. Он взял руку Роберта Джордана, потянул ее вниз и положил на маленькую свежую зарубку чуть повыше корней. Это я зарубил, пока ты смотрел на мост. Вот здесь правее ты хотел поставить Макина. Тут и поставим. Хорошо. Роберт Джордан и Агустин спустили рюкзаки на землю возле сосны и пошли следом за Ансельмо к небольшой ровной полянке, где росли кучкой молодые сосенки. Здесь, сказал Ансельму, вот здесь. — Вот отсюда, как только рассветет! — зашептал Роберт Джордан Агустину, присев на корточки позади сосен. — Ты увидишь небольшой кусок дороги и въезд на мост. Ты увидишь и весь мост, и небольшой кусок дороги по другую сторону, а дальше она поворачивает за скалу. Агустин молчал. — Ты будешь лежать здесь, пока мы будем готовить взрыв. И кто бы ни появился, сверху или снизу, стреляй. — Откуда этот свет? — спросил Агустин. — Из будки по ту сторону моста, — прошептал Роберт Джордан. — Кто займется часовыми? — Я и старик, я тебе уже говорил. Но если мы не справимся с ними, стреляй по обеим будкам и по часовым, если увидишь их. — Да, ты мне уже говорил. После взрыва, когда Пабло со своими выбежит из-за скалы, стреляй поверх них, если за ними будет погоня. В любом случае стреляй как можно выше поверх их голов, так чтобы преследующие отстали. Все понял? «А как же ты и вчера так объяснял? Вопросы есть?» «Нет, у меня с собой два мешка. Можно набрать в них земли повыше, где не увидят, и принести сюда. Только здесь не копай. Тебе надо укрыться так же тщательно, как мы укрывались наверху». «Хорошо. Я принесу землю еще затемно. Я так прилажу мешки, что их не будет заметно. Вот видишь. Ты очень близко от моста. Сабес, знаешь, днем это место хорошо просматривается снизу». «Не беспокойся, Инглес. Ты куда теперь? Я спущусь еще ниже, со своей маленькой Макина. Старик сейчас переберется на ту сторону, так чтобы сразу выбежать к дальней будке. Она смотрит вон туда». «Тогда все?» — сказал Агустин. «Салут! Инглес. табак у тебя есть?» «Курить нельзя, слишком близко». «Я не буду. Только подержу папиросу во рту. Закурю потом».